Часть восемнадцатая Лагурский продолжал писать прощальные письма к своим дамам и не трепета ждал обещанного визита Малковой. Естественное дело, что волнение мешало ему, и письма приходилось переписывать, делать помарки, вставки, хотя содержание каждого из них было почти одно и то же. Он изорвал несколько листиков почтовой бумаги и изорвал даже два конверта — ибо на одном, надписывая имя жены, назвал ее по ошибке вместо Надежды Настасьи Дмитриевной, а на конверте Настасьи Настины сделал громадную чернильную кляксу. Но ожидаемая Малкова помиловала почему-то лагорского как он сам выразился, и не нанесла ему визита в эту ночь. Перевалила за полночь, было около часу ночи, а Малкова все еще не стучалась к нему в дверь. Он стал успокаиваться и даже несколько просиял. Не придет, должна быть, Вера то Константиновна, сказал он Тальникову, улыбаясь. Да где прийти? Она окончает в театре в начале двенадцатого, отвечал тот. Что-нибудь задержала. Да что ж ее может задержать-то? Просто так, помиловала. А то прихворнула или на что-нибудь раскопризилась, прибавил Тальников, укладывая в чемодан вещи. — Теперь надо ждать завтра. — Как бы не нагрянуло завтра утром. — Уедем. Раньше нее уедем. — ищи нас, — свистнул Логорский. — Ведь как бы рано она ни пришла, все это будет десять часов утра, а мы уедем куда раньше. Лучше на станции железной дороги посидим до поезда. Да завтра-то хоть бы она и застала нас, скандала никакого не сделает. Ведь мы едем одни, без дам. Ни на Настины, ни Щуровской не берем, А сама Малкова со мной не напрашивается. — Написали письма-то? — Написал. Четыре письма написал. — Очень уж у вас дам-то много, — проговорил Тальников. Лагорский махнул рукой и тяжело вздохнул. — Ах, не советую тебе, Мишка, никогда с бабами связываться, — произнес он. «Беда, чистая беда!» «Да я что ж, я знаю, я понимаю. Конечно же, одному-то лучше. Вот мне и никаких писем рассылать не надо. Уезжаю я, и не дрожит у меня душа, как овечий хвост. Сам я себе господин». «Не бахвалься, не бахвалься!» — остановил его Лагорский и взял письма в руки. «Вот четыре письма». Три из них, Малковой, Настине и Щуровской, мы передадим при отъезде хозяйской прислуге. Дам ей рубль на прощание и поручу разнести эти письма после нашего отъезда, спустя так это к часа два. А четвертое, к жене, ты заедешь и передашь ее горничной, когда мы будем проезжать мимо ее дачи на железную дорогу. В это письмо я вкладываю десятирублевый золотой на сына Васю. «Ух, боюсь!» — вздохнул Тальников. «В какое вы меня дело-то втравляете, Василь Севастьянович?» — повел он плечами. «Самая строгая дама. Прямо на меня обрушится». «Чудак человек! Да она ж в это время еще спать будет!» «Я велел карете приехать в восемь утра, а когда ты станешь заносить Копровское письмо, будет, ну, только еще девятый час». «Я и сам бы подал письмо». Но меня сейчас начнет горничная ее о чем-нибудь спрашивать. Вася может выскочить, он рано встает. — А ты подашь горничный письмо и вон, а я буду ждать тебя в карете. — Тебе удобнее. — Ну, хорошо-с, — согласился Тальников. «Во всех четырех письмах я прощаюсь и сообщаю, что уезжаю так спешно и внезапно потому, что сегодня ночью получил телеграмму, что в телеграмме мне сообщают, что я уже стою на афише, что билеты уже вперед распроданы и меня умоляют ехать немедленно», — продолжал Лагорский. «Кажется, причина уважительная. Как ты думаешь?» «Да, конечно же. Письма ко всем самые ласковые». — Настине сообщаю, что спешу с ней насчет зимнего сезона. Тоже сообщаю и Малковой. Ведь та и другая хотят служить со мной вместе. — Понимаюсь. Только как же вы с ними, с обеими-то? — Ах, до зимнего сезона еще далеко, — махнул рукой Лагорский. — Мало ли что пишешь. Мне только бы успокоить их. — Ведь и Щуровская, кажется, тоже просится служить с вами вместе, — спросил Тальников. И она взбудоражилась. Возьми я ее под свою защиту. Знаю я, что эта защита-то значит. И Настину я тоже взял под свою защиту. Помню-с, помню, -с, помню -с, как же -с, все помню на моих глазах. Ну, вот и эта Ищеровская. Положим, она миленькая, свеженькая бабочка, и глазки у ней приятные, такие удивленные. — Ну, нет, довольно, довольно с бабами. — Само собой, довольно, василь Севастьянович, поживите на свободе, — поддакивал Лагорскому Тальников. — Да вот так и делаю. И хоть характер ущеровской спокойный, это видно, я оптен в этом деле, но все-таки довольно обузы. Хочу без обузы. — И очень хорошо делаете. — — Щуровскую я прошу, чтобы она сообщила мне свой адрес, ведь она кончает в Сан-Суси и, наверное, куда-нибудь переедет. Ее я прошу сообщить адрес и говорю, что буду переписываться с ней, похлопочу ей о месте. В самом деле я постараюсь в провинции порекомендовать ее кому-нибудь, ведь ее совсем не знают, она хоть и новичок, а талантливая. — Еще бы, Корделию доложила на отличку, — сказал Тальников. Жалко только, что место-то она свое здесь оставила. Все-таки кусок хлеба был. Да ведь я же отговаривал ее от этого. Всячески отговаривал, но ничего не поделаешь, проговорил в свое оправдание Лагорский. Не могу, не могу. Ну и закусила у дела, поставила на своем. Да не пропадет она. Она окончившая курс гимназистка, девушка с дипломом. — Будет приготовлять девчонок и мальчишек для поступления осенью в гимназии, — прибавил он. — Напрасно вы адрес-то свой сообщаете, василь Севастьянович, приехать к вам может. — Нет, Щуровская не нахально, это не приедет. А вот Настенька-Настина от нее останется, но с ней я схитрил. В письме я не говорю ей, из какого города я получил телеграмму и куда я еду сначала, в Луцк или в Херсон это ее собьет ну да Настенька, если бы и приехала беда невелика она человек походный закончил лагорский и сказал тальникову ну давай мишка ложиться спать теперь спать можно спокойно малкова уже не придет он отпилил соком свои одеяло и простыню и стал устраивать себе постель Ложась в постель, Лагорский подмигнул Тальникову и весело проговорил. — А что, Мишка, выпьем по рюмке коньяку за победу над бабами. На сон грядущий это хорошо. — Я, Василий Севастьянович, готов. Я с удовольствием. Действительно, вы одержали большую победу. Тальников налил Лагорскому в серебряный стаканчик коньяку, а после него и сам выпил. Засыпая, Лагорский думал но что завтра будет что завтра будет когда они получат мои письма какое количество раз призовется мое имя уснащенное разными прилагательными и главное злобута злобута свою им будет не наком выместить лагорский ау лагорский уехал спал он тревожно ему снились жена настина и малкова все они будто бы ехали с ним на гастроли и угрожали ему чем-то. Малкову он видел выходящую из плотяного шкафа, стоящего в его комнате. Она будто бы вышла оттуда, трагически захохотала и объявила. — Все слышала. Все твои помыслы мне теперь известны, и уж никуда ты от меня не скроешься. Лагорский проснулся. Он был весь в поту, сердце его усиленно билось. В наружную дверь кто-то постучал, за дверью слышен был женский голос. — Боже мой, неужели это Малкова? Не помиловала таки и во сне, и наяву, — тревожно подумал Лагорский и крикнул Тальникову. — Мишка, беда, кто-то из дам стучится! Появился совсем уже одетый по-дорожному Тальников. Он был с сумкой через плечо и даже почему-то в высоких сапогах, в которых он обыкновенно ездил ловить рыбу. — Не беспокойтесь, Василь Севастьянович, — проговорил он Лагорскому. — Это хозяйская прислуга снизу. Она пришла сказать, что за нами извозчичья карета приехала. Лагорский вскочил с постели. — Карета? — О, ну слава богу! — А я уж думал, что нас перехватывает кто-нибудь из дам, — сказал он, протирая заспанные глаза. — Скорей, Мишка, скорей, собирайся. Как только я оденусь, умоюсь, сейчас и поедем. Он поспешно стал одеваться, суетился, надел носки, сунул правую ногу в левый сапог и выругался. — Да не торопитесь, дамы теперь не перехватят. Всего только восемь часов, они спят еще, — успокаивал его Тальников ну не скажи малкова иногда встает и в семь утра а теперь она к тому же и лечится какие то воды пьют по утрам от полноты что ли лагорский бросился к умывальному тазу и начал поспешно умываться о брицу разве не будете спросил тальников ведь и вчера не брились Да какое тут бритье да бритьяли скорей скорей «Связывай скорее в ремни мою подушку и одеяло, да и на вокзал», — торопил его Лагорский, плескаясь водой. «Твои-то вещи связаны?» У «Все, все связано. Я ведь час назад встал и все приготовил. Вот только чайную посуду уложить. Но у меня место в корзинке приготовлено. Как только напьемся чаю...» «Да какой тут чай, дурак! Никакого чаю! Да чаю ли тут? Все это мы сделаем на вокзале. Прибирай посуду и укладывай ее». — А я самовар заказал. — Откажешь. Что нам на железной-то дороге делать? Ведь нам около трех часов придется поезда ждать. В вокзале и чаю напьемся, в вокзале и закусим. Там и выбриться можно. Ах, если бы Бог помог уехать без задержки! Лагорский поспешно вытирал лицо и руки полотенцем. Тальников связывал в ремни его подушку и одеяло. Вошла прислуга, растрепанная баба, и внесла кипящий самовар. «Не надо нам, милая, не надо, ничего не надо», — сказал ей Логорский. «Мы сейчас уезжаем, без чая уезжаем. С хозяевами я вчера за квартиру рассчитался, а тебе вот рубль за труды, получай. Но за это ты должна отнести три письмеца тем дамам, которые сюда приходили и которых ты видела у меня. Вот письма. Все дамы живут тут недалеко, поблизости». Пойдешь в лавку за провизией и снесешь. Сделаешь? — Все сделаю, барин. Будьте спокойны. На столе звякнул серебряный рубль, и были выложены письма. Баба забрала их. — Тут и курчавой вашей, блондинки с кудельками, спросила она и прибавила. — Я знаю, где она живет. Хорошая баренька. Два раза мне по пятиалтыничку дала. Там около нее крендель золотой висит. Да-да, и курчавый, где криндель, отвечал Лагорский, поняв, что речь идет о Малковой. А другая рядом с ней живет. Махенькая, такая, кругленькая, что шляпка с пером. Знаю, пригляделась, а сказать им ничего не надо. Ничего, ничего. Даже, пожалуйста, не болтай, ничего не болтай, предостерег бабу лагорский а третий живет над железной лавкой, где гвозди из сковороды продают. — Да знаю, знаю, найду. Баба, захватив письма, стала уходить. — Да ты не сейчас письма-то неси, а после нашего отъезда, — остановил ее Лагорский. — А теперь помоги нам вытащить наши вещи в карету. Лагорский был уже совсем одет. Тальников успел уложить чайную посуду, бутылки с вином и закуски. — ты, лавровый возьмете с собой, что настина вам поднесла, — кивнул Тальников, нависевший на стене венок. — Только ленты, только ленты. Ленты могут пригодиться и для другого венка. На них ни числа, ни города не отпечатано. — А венок вот ей подари, — кивнул Лагорский в свою очередь на бабу. — Он ей в щи пригодится. Лавровый лист хороший, душистый. — Вот тебе, матушка, лавровый лист щи хозяевам заправлять. — И покупать не надо, — обратился он к бабе. Через несколько минут они выходили из квартиры, выносили вещи и садились в карету. Извозчик тоже помогал им вытаскивать дорожные мешки, корзинки, узлы и чемоданы. Вскоре они, заваленные в карете вещами, тронулись и направились на железнодорожный вокзал. — Теперь только завести письмо к моей жене. «Ты Тальников передашь, а я останусь сидеть в карете», — сказал Лагорский. Не бестрепета подъезжал он к даче Копровской. «А вдруг, как не спит, проснулась уже и встала», — думал он. «Ведь выскочит, подбежит к карете и начнет упрекать и бронить меня, что дал на сына всего только десять рублей». «Ну, если рассчитать, то, -то сколько 10 рублевок и пятирублевок ты я передавал», — рассуждал он. Вот и дача Копровской. Остановились. На верхнем балконе никого не было видно. Балконная дверь была завешена зеленой шелковой юбкой. Спит! мелькнуло в голове у Лагорского, и он облегченно вздохнул. Тальников понес отдавать письмо. Минуты через две он вернулся, поспешно выбежав за ворота. «Едемте, Василий Севастьянович, едемте скорей! Надежда Дмитриевна вставши, изругали меня, бегут к вам!» Бормотал Тальников, подбегая к карете. Но не успел он сесть в карету, как балконная дверь наверху отворилась, и на балконе появилась растрепанная Копровская. Она была даже без ночной кофточки, в одной юбке, уже на балконе накидывала на себя суконный серый платок. «Василий, где ты?» — кричала она. — Что же это за бесстыдство? Ты едешь, не простившись даже с сыном. Хорош отец, прекрасный папенька. И, наконец, зачем же ты надул меня, сказав, что ты уезжаешь позже? Василий, да выгляни же ты. Выйди из кареты. — Влезай, Тальников, влезай скорей, — бормотал Лагорский, забившись в угол кареты и не отвечая на слова жены. — Послушай, — — продолжала Копровская, возвышая голос с балкона. — Что же ты молчишь и спрятался? Тогда погоди, я к тебе выйду. Мне десять рублей на сына мало. Ведь это же свинство, мерзость — бросить сыну какие-то десять рублей, как последнему щенку. Но Тальников уже уселся в карету, Лагорский захлопнул дверцу и крикнул извозчику. — Пошел, погоняй скорей! Карета уезжала. — Василий! Да что же это такое? Ведь это же подло так уезжать! — доносилась вдогонку им с балкона. — Да, дедовитая женщина, — произнес в карете Тальников. Лагорский ничего не ответил. Его упрекала совесть. — Но ведь сыну то надо было проститься как следует. Он-то ни в чем не виноват, — мелькало у него в голове. Следовало бы вчера вызвать его ко мне, ну или так постараться увидеть его, проститься, приласкать немножко. Но она, она, жена, она ведь не дала бы мне покоя. Когда карета выехала на Каменно-Островский проспект, у Лагорского как бы тяжелый камень свалился с сердца, он повеселел. — Ну, слава богу, теперь уж все кончилось, все кончилось, и я на свободе. Ловко мы с тобой убежали, Мишка. Эх, закутим теперь. На станции сейчас же отпразднуем победу, — шутливо сказал он Тальникову. — Знаешь ли, что мы сделали? Ведь мы прошли сквозь ущелье, со всех сторон, окруженные неприятелем. Да, это так, вот что мы сделали. «Правда я говорю?» В ответ на это Тальников только захихикал. Выехали на Невский. На душе Лагорского делалось все легче и легче. Он стал насвистывать какой-то мотив, весело смотрел по сторонам и читал вывески магазинов. В окне часовых дел мастера на громадных часах он увидал, что только еще без четверти девять — Часов около трех нам придется на вокзале путаться в ожидании поезда, заметил он Тальникову. Тальников посмотрел на него и произнес. Мне вот все думается, Василий Севастьянович, не бросилась бы за нами на вокзал-то вашу супругу, Надежда Дмитриевна. Да зачем? Спросил лагорский Вас проводить и доругаться, ну и денег еще попросить в прибавку. Не думаю отрицательно покачал головой Лагорский. «Нет, нет, она не поедет. Ей нельзя. У нее сегодня утром репетиция. Мне Настина сказывала, что у них в Карфагене идет новая пьеса, и жена играет главную роль». «Да что репетиция-то? Расцвилипела, так и про репетицию забудет. Опять же деньги. Но главное, она не доругалась, да и вы не показались перед ней. Ведь вы даже не выглянули из кареты». Ну, ей досадно, что весь ее заряд даром пропал. — Да брось ты, оставь. И, наконец, какой ты имеешь право так говорить об ней, дурак? — строго сказал ему Логорский. — Это я могу, а не ты. Чтоб не слыхал я больше таких выражений, она все-таки жена мне. Слышишь? Тальников умолк, весь съежился, отвернулся, боясь смотреть на Логорского. Так проехали они с полверсты. Лагурскому стало жалко его. Дабы смягчить свой резкий тон, он, подъезжая к вокзалу, хлопнул Тальникова по плечу и заговорил. — А хорошо, Мишка, что ты не женат. Умница и не женись, Мишка. Несколько ободренный Тальников опять захихикал. — Да я женат, Василий Севастьянович, — произнес он. Лагорский удивленно выпучил глаза. «Когда? Как? Да что ты врешь?» — воскликнул он. «Истинно женат, Василий Севастьянович! Хоть побожиться, так женат!» «Законным браком?» «Законным браком. и мы!» «Да что ж ты мне никогда об этом не говорил, дурак?» «Да что ж говорить-то? Не приходилось, так и не говорил. Я шесть лет уже женат. Постойте, так ли?» Да. — Шесть лет, седьмой год пошел. — А где ж твоя жена-то? — А кто же ее знает? Даже известий никаких не имею. Мы только полгода ты -то прожили вместе, а потом стали вздорить. Она меня раз ударила зонтиком, я тоже не остался в долгу. Ну, слезы. Пожаловалась полицмейстеру, потом мировому. Ну, я и выдал ей отдельный паспорт на жительство, — рассказывал Тальников. — Да, удивил ты меня, Мишка, — проговорил Лагорский. А я тебя всегда считал холостым. И считал холостым и хвалил тебя в душе. Поразил, буквально поразил, что женат. — А кто же она такая? — Актриса? — Актриса, василь Севастьянович. Актриса Задунайцева. И даже хорошая актриса. — Ну, уж была бы хорошая, так мы бы слышали о ней. Где же она теперь играет? — А, правда, не знаю Года три тому назад играла в Астрахани. Товарищи сказывали. — А теперь решительно не знаю. Зиму играла, кажется, в Кишиневе. Но уж это давно было. — И что же, у нее ребенок от тебя есть, что ли? — И этого не знаю. Может быть, и есть, но она мне ничего об этом не писала. Как разъехались мы, так ничего и не писали друг другу. — Странно. Покачал головой Лагурский и опять спросил. — А когда вы расходились, и ты ей выдал паспорт, так она кому-нибудь другому перешла? Был у нее кто-нибудь? — И этого не знаю, Василий Севастьянович, — отвечал Тальников. — Да уж, конечно же, кто-нибудь-то был. Женщина молодая, красивая. Ну да бог с ней! Тальников махнул рукой. Карета подъезжала к вокзалу. Подбежали носильщики с бляхами в передниках и на ходу отворяли двери. «Мы на почтовой. Два больших чемодана в багаж, а остальные места пока в буфет. Мы закусывать будем», — сказал им Лагорский. «Когда касса будет открыта, придите за деньгами на билеты». Лагорский рассчитался за карету и вместе с Тальниковым направился в буфет. «Теснота в вокзале была страшная». Отправлялся пассажирский поезд. Было много пассажиров и много провожатых. В буфете Лагорский заказал кофе, заказал закусок, заказал две телячьи котлеты. «Так, значит, ты женат Сказал он Тальникову и расхохотался. «Ну, как же я тебя всегда считал холостым-то, а? Это удивительно!» — Впрочем, у тебя и лицо-то холостое, совсем холостое, — прибавил он. После наскоро выпитого кофе Лагорский хлопнул Тальникова по плечу и опять произнес. — Двое женатых сидят, и оба свободны, как мухи. — Нет, я-то, я-то как отбоярился от всех своих дам, даже и самому-то не верится. — Знаешь что, Мишка, финансы мои не важны. И хотел я ради экономии ехать в третьем классе, и уж только подъезжая к Луцку за одну-две станции пересесть в первый класс. Но теперь, ради такого полного освобождения от баб, поедем во втором. Уж куда ни шло. Лучше я на чем-нибудь другом сэкономлю. Он торжествовал. Немного погодя, они принялись закусывать. Закусывали долго, выпили по нескольку рюмок водки. Затем стали есть котлеты, затем пили лимонад с коньяком. Лагорский делался все оживленнее и оживленнее. Он опять несколько раз повторял. Тальников женат. Мишка, Тальников женат, но в разъезде с женой. Вот уж никому бы не поверил. А время шло медленно, до поезда все еще было далеко. Лагорскому не хотелось уж больше ничего ни пить, ни есть, хотя перед ним стояла корзиночка иностранных вишен, которую он купил себе в дорогу. От нечего делать он стал пробегать афиши садовых театров, вздетые на палку. Перед ним так и пестрели имена, отчества и фамилии разных звезд и знаменитостей, произведших сами себя в звезды и знаменитости. «В бенефис знаменитой артистки Настасьи Степановны», — мелькала у него перед глазами, — «при благосклонном участии известной Евгении Емельяновны представлена будет неподражаемая всемирно известная опередка. «Ха-ха-ха-ха! Фу ты пропасть!» — сказал он. «Смеются над рекламами провинциальных афиш, а сами-то в столицах что делают?» «Нет, столицы теперь перехвастали своими афишами провинцию». «Да, куда провинции до столицы?» — согласился Тальников. «Как до звезды небесной далеко». «Верно, верно, Мишка». Читаешь иногда петербургскую садовую афишу, и даже стыдно делается. Да вот, давай перебирать. Илогорский стал выхватывать на выдержку из афиш попадавшиеся фразы самовосхваления. «Гастроль единственной феноменальной оперной дивы с участием любимицы публики знаменитой красавицы-американки» а также всемирно известной, премированной на конкурсе женской красоты в Вене, знаменитой младки, прозванной «Лучезарная звезда Востока». Выход новой опереточной дивы, единственная в своем роде неподражаемая, вне конкуренции, прозванная «Индийским соловьем». «Но это все в саду, садовые фиглярки», — заметил Лагорский. А вот и театр, настоящий театр, панургового стада, оперетка в трех действиях. А затем, слушай, слушай, Тальников, а в заключение стадо живых баранов на поле при лунном освещении. Каково? Нет, дальше уж идти нельзя. Илогорский с негодованием отбросил от себя на диван афиши. Через полчаса пришел носильщик. — Во второй класс вам два билета. Касса открыта, — доложил он. — Пожалуйте деньги на билеты. Надо по ним ваши вещи в багаж сдавать. Лагорский передал ему деньги за билеты на места и за багаж. — Едем, Мишка, едем. Через двадцать пять минут помчимся. Одни едем, — торжествующе подмигнул он Тальникову. Еще через десять минут носильщик вернулся с билетами и квитанции на багаж и повел Лагорского и Тальникова садиться в вагон, нагрузив на себя их ручной багаж. Кое-какие вещи тащил и Тальников. Лагорский важно выступал сзади и покуривал папироску-самокрутку, вправленную в янтарный мундштук. Вид его был довольный. Он слегка потирал, начинавшую вылезать щетину на небритом два дня подбородке. Носильщик посадил их в вагон на места, рассовал их вещи на полке в сетке и поклонился, пожелав счастливого пути. лагорский щедро всыпал ему в руки несколько мелочи. До отправления поезда оставалось еще несколько минут. В вагоне было душно и жарко, и лагорские и Тальников вышли на платформу подышать свежим воздухом. Они стояли около тормоза своего вагона и курили. Запоздавшие пассажиры все еще прибывали, заглядывали в окна вагонов, вскакивая на тормоза. Вдруг Лагорский услышал сзади себя резкий и несколько картавый женский голос, кричавший. — Да вот они, вот они! Сюда! Сюда, носильщик! Я их нашла! Лагорский обернулся и вздрогнул. Вздрогнул и как бы остолбенел на несколько секунд, а затем тихо шепнул Тальникову «Сорвалось!», М -м -м, сорвалось К нему подбегала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Настенька-Настина. Шляпка ее с большим пером сбилась на затылок, глазки были влажны и чуть не плакали. Сзади нее носильщик тащил целый ворох картонок, баулов, корзинок и свертков. «И не стыдно это вам?» — кричала Настина Лагорскому. «Назначаете отъезд через три дня, а сами уезжаете сегодня. И когда предупреждаете? В день отъезда. Хорошо, что у меня было все собрано и уложено заранее, и я кое-как успела за вами. Да и здесь-то еще, еще и не могу найти в поезде». — Бесстыдник, совсем бесстыдник! — разразилась она в негодовании и тяжело дыша от усталости. — В котором в вагоне вы поместились? Лагорский молча указал на вагон. Настина вскочила на тормоз вагона. насильчик последовал за ней. Тальников, ошалевший от неожиданной встречи, хотел что-то сказать Лагорскому, но раздался третий звонок и пришлось садиться в вагон. Через минуту поезд, пыхтя паровозом, тронулся.